Глава 2. В конце ноября 1941 года на южных подступах к Москве шли ожесточенные бои. Советские дивизии, неся большие потери, уже несколько суток с невероятным трудом сдерживали натиск численно превосходящих сил противника. Людей катастрофически не хватало. Все, кто мог держать оружие в руках, включая штабных писарей и поваров, находились на передовой. В один из напряженных моментов сражения на самом уязвимом участке нашей обороны гитлеровцы после артиллерийской подготовки и последовавшего за ней авианалета кинули в атаку со стороны деревни Михайловка более 80 легких и средних танков. Бронированные машины, стреляя на ходу, наступали развернутым фронтом. Тремя волнами приблизительно по 27 танков каждый. Следом густыми цепями шли автоматчики. Несокрушимые, как казалось немцам, мощи вермахта противостояли около семи сотен красноармейцев. Все, что осталось от полка. Да переброшенные прошлой ночью им на помощь 120 человек из состава отдельного разведывательного батальона и комендантский взвод. Наши бойцы, кроме пистолетов, винтовок, ППШ и ручных пулеметов, также имели в своем арсенале 11 противотанковых ружей ПТР системы Дегтярёва, гранаты и бутылки зажигательной смесью. И все. Больше защищать рубеж было нечем. Два последних 45 миллиметровых орудия разбомбили накануне немецкие пикировщики. Танки со свастикой на броне неумолимо приближались. Но пока до них оставалось еще более километра, капитан Артем Кочергин опустил бинокль, присел на пустой ящик из-под патронов, валявшийся на дне траншеи, достал из пачки последнюю папиросу и закурил под аккомпанемент взрывающихся вокруг снарядов. «Как дела?» — разглядывая приготовленную связку трофейных немецких гранат М-24, обратился Артем, годившемуся ему в сыновья, незнакомому младшему лейтенанту, расположившемуся неподалеку. «Нормально!» — бодро ответил тот с присущим молодость оптимизмом. «Жить можно!» — только недолго, — саркастически произнес Кочергин, но его слова потонули в грохоте близкого взрыва. Обоих обдало проникший в траншею, но уже ослабленной взрывной волной. А по спинам застучали комья земли в перемешку со снегом. Что об тебя? Все за шиворот попал. Попробуй теперь вытряси. Безлобно вырвался младший лейтенант и почему-то виноват улыбнулся. Еще и уши заложил зараза. Кочергино ободряюще немного снисходительно улыбнулся в ответ. Он успел вовремя пригнуться, так что даже папироса в его руке не потухл. «Товарищ капитан. Рядом с Артемом внезапно, словно из ниоткуда, выросла приземистая фигура красноармейца с перепачканным грязью лицом. «Майор Седов ранен! Вас срочно к себе вызывает! Его в соседний блиндаж отнесли!» «Иду!» — откликнулся Кочергин, встал с ящика, положил на его крышку связку гранат и кивнул младшему лейтенанту. «Пусть полежат здесь до моего возвращения!» Тот неопределенно качнул головой в ответ. Повесив на плечо ППШ, Артем сделал быструю затяжку и уже собрался выкинуть недокуренную папиросу, но молодой голос остановил характерные движения его руки. «Разрешите, я добью, товарищ лейтенант!» Младший лейтенант стоял рядом, выпрямившись в полный рост, смущенно улыбался. «Держи!» – протянул папироску Кучергин. «И пригнись, а то башку отстрелят!» «Спасибо!» Младший лейтенант быстро присел на корточки и глубоко затянулся. Было непонятно, за что он благодарил Артема за куриво или за предупреждение. На здоровье! На ходу буркнул Кочергин и скрылся вслед за бойцом за выступом траншеи. Через пару минут Артем достиг блиндажа, где развернули походный лазарет и, по вырубленным в земле ступенькам, спустился вниз. Все внутреннее пространство импровизированного госпиталя было забито ранеными. Некоторые громко стонали, другие лежали молча или тяжело дышали. Один сержант с перебинтованными ногами громко матерился, требуя дать ему винтовку и отнести вверх, в траншею. В воздухе стоял устойчивый запах медикаментов, перевязочного материала и человеческой крови. «Как там дела, товарищ капитан?» Увидев Кочергина взволнованным голосом спросил, внезапно переставший ругаться сержант, и указал глазами на выход из блиндажа. Остальные раненые, находившиеся в сознании, разом повернули голову в сторону Артема, и замерли в тревожном ожидании. «Все как обычно, ребята, стреляют!» громко ответил Кочергин и широко улыбнулся. «Сейчас мы фрицам парочку пилюль пропишем, и они успокоятся». Кто-то из раненых засмеялся, другие подхватили, напряжение, охватившее людей, исчезло. Только сейчас Артем заметил в дальнем углу блиндажа сутулую фигуру в белом халате и очень осторожно, чтобы никого случайно не задеть, стал продвигаться в этом направлении. Человек в белом обернулся, прищурился, видимо, разглядывая командирские знаки различия Кочергина, и поманил того рукой. «Идите сюда, товарищ капитан!» При ближайшем рассмотрении сутулый доктор оказался худощавым молодым человеком с грустным взглядом. На земляном полу рядом с врачом стояли носилки, на которых с закрытыми глазами лежал мужчина средних лет крепкого телосложения с невыразительным лицом. Его грудь была плотно обмотана бинтами. Под правой ключицей на белом фоне отчетливо выделялось проступившее через повязку красное пятно. «Военврач третьего ранга Лариков», — представился медик. «А вы, как я понимаю, капитан Кочергин». «Так точно», — ответил Артем. «Товарищ майор», — наклонился к лежащему на носилках раненому Лариков. «Капитан Кочергин здесь». Раненый открыл глаза и с трудом сфокусировал взгляд на Артеме. «Принимай командование, капитан». — прошептал Седов. — И запомни, танки пройти не должны. Их надо остановить любой ценой. — Остановим, Андрей Глебович, — заверил майор Кочергин. — Все будет хорошо. Он впервые увидел Седова только минувшей ночью, когда докладывал тому о прибытии отряда разведчиков, но имя и отчество майора почему-то запомнил сразу. — Вот и славненько, — совсем не к месту тихо произнес майор и протянул Артема небольшой по размеру плоский металлический предмет округлой формы. «Возьми, будет тебе как талисман. Только не показывай никому». «Что это, товарищ майор?» Кочергин покрутил двумя пальцами потускневший от времени кружок, на разных сторонах которого были выбиты цифры 1927 и 10. «Немецкая монета, 10 фенингов называется, еще до Гитлера выпущена». Я ее из Германии привез. Тут Седов осекся и глухо прокашлялся. «Доктор говорит, что мне такая же жизнь спасла». «Это правда», — подтвердил Лариков и показал Артему похожий кружочек, только с глубокой вмятиной посередине. «Обе эти монеты лежали у товарища майора в левом нагрудном кармане, прямо напротив сердца, и одна задержала осколок». «Иначе бы мне крышка», — попытался усмехнуться Седов, — но тут же поморщился от боли и прикрыл глаза. «Все, закончили», — решительным тоном сказал военврач и подтолкнул Артема к выходу. «Раненому нужен покой». Артем хотел попрощаться с Сидовым, но тот, в конец обессилев, лежал без движения и только хрипло дышал. Кочергин убрал подаренную майором монету в карман и направился к выходу. После царившего в блиндаже полумрака яркий солнечный свет резал глаза. Даже на искрящийся снег было больно. Ну как же приятно смотреть. «Мороз и солнце, день чудесный», — вспомнил Артем строк из стихотворения великого поэта и на мгновение забыл о войне, но грохот нескольких разорвавшихся неподалеку снарядов тут же вернул его к суровой действительности. Возле блиндажа появились несколько младших командиров. Видимо, узнав о ранении Седова, они решили получить от него соответствующие указания по поводу дальнейших действий. Кчергин жестом остановил их и, сообщив о состоянии здоровья майора, перешел к делу, быстро поставив перед каждым четкую и конкретную боевую задачу. Все совещание заняло чуть больше минуты. Командиры направились по своим подразделениям. Артем же, подозвав двух красноармейцев, отправил их по траншеи в разные стороны передать по цепочке приказ. «Всем держаться, ни шагу назад! Кто побежит, расстрел на месте!» а сам быстрым шагом двинулся туда, где оставил свои гранаты, по дороге успокаивая и подбадривая солдат. Между тем, первая волна немецких танков уже приблизилась на расстояние 300 метров от наших позиций и попала в зону наиболее действительного огня расчетов противотанковых ружей. Артём с удовлетворением отметил, что майор Седов грамотно расположил бойцов-бронебойщиков, таким образом, что танки, маневрируя с целью уйти из сектора обстрела одного расчета. Обязательно попадали под огонь другого, причем самыми уязвимыми местами, бортами или кормой. Остановившись на полпути, Кочергин приподнялся над бруствером, приложил бинокль к глазам и осмотрел поле битвы. То тут, то там, со стороны наших позиций над землей поднимались небольшие облака снежной пыли, неизменно сопровождавшие каждый выстрел из противотанкового ружья. Рядом с Артемом, из вынесенной вперед ячейки, вел огонь по противнику расчет бронебойщика. И довольно успешно. Два подбитых танка со свастикой замерли на заснеженном поле. Третий пытался уйти с линии поражения и как раз подставил под выстрел свой слабо защищенный борт, но бойцы медлили и почему-то огонь не открывали. Ефрейтор-наводчик, словно каменной статуя, Недвижимо застыл, прижавшись щекой к специальному упору на прикладе противотанкового ружья. Лишь его согнутый указательный палец, лежащий на спусковом крючке, слегка дрожал. Второй красноармеец с тревогой смотрел на товарища, видимо, порываясь что-то сказать, но молчал. Томительные мгновения ожидания, казались превратились в вечность. Тем временем танк, объехав воронку от снаряда, уже начал разворачиваться в сторону траншеи. «Стреляй, пехота, не спи!» — крикнул Артем, в сердцах стукнув биноклем себе по бедру. И, словно отвечая Кочергину, вокруг дульного за ПТР выросло белое невесомое облачко. Краем глаза Артем заметил, что одновременно по танку выстрелили еще и откуда-то справа. Прошло несколько тягостных секунд, и немецкий танк вдруг остановился. Из его кормовой части вырвались оранжевые языки пламени. «Есть!» Торжествующий заорал ефрейтор-наводчик, поворачиваясь к Артем. «Горит собака! Сейчас мы гадом!» Мощный взрыв потряс траншеи. В эту кратчайшую долю секунды Кочергину показалось, будто гигантский кулак с чудовищной силой ударил его в грудь. Артема резко швырнул назад, он врезался спиной в земляную стену траншеи, издав при этом глухой утробный звук и провалился в темноту. Сколько времени он находился в беспамятстве, Кочергин не знал. Возвращение из небытия было постепенным. Когда первые признаки сознания проникли в его мозг, Артем, открыв глаза, но еще не вспомнив, что произошло, с каким-то мутным и замедленным испугом обнаружил себя лежащим на спине в глубокой, как ему показалось, канаве. Шутка, звенящая боль, распирала голову, горло подступали тошнота и рвота. Почти не чувствуя рук и ног, Чергин попытался подняться, Но это удалось ему не сразу. Лишь с трудом перевернув на живот свое казавшееся свинцовым тело, Артем медленно встал на четвереньки, а потом на колени. Простейшие на первый взгляд движения отозвались в мозгу капитана яростными прострелами, будто некто там внутри его черепа безумно стучал несколькими молотками одновременно, стремясь вырваться наружу. Кочергин открыл рот и сдавил голову руками, пытаясь унять эту адскую свистопляску. Вроде слегка полегчало. Кто-то сильно тряхнул Артема за плечо. Он повернул голову и увидел молодого бойца, чумазое лицо которого показалось Кочергину знакомым. Красноармеец, судя по безостановочным движениям губ и активной жестикуляции, что-то настойчиво говорил ему, Артему. Сначала до капитана доносились только приглушенные неясные звуки, а он в ответ лишь хлопал глазами и мотал головой. Но вскоре Артем разобрал несколько слов и даже короткое, хотя и не совсем правильное с точки зрения нормального русского языка, предложение, произнесенное красноармейцем в самом конце его монолога особенно эмоционально. — Я уже думал вам, Андрес, товарищ капитан, — хрипло сказал боец и почему-то засмеялся. — Хороший знак, — обрадовался Кочергин. — У меня контузия, факт, но я слышу и понимаю этого чумазового сельчика и боль немного утихла, а ось обойдется. «Дай закурить, пехота!» Слегка заторможенным голосом, но более-менее разборчиво произнес Артем и, опершись на протянутый красноармейцем руку, встал. «Не курю я!» — ответил боец, передавая Артему бинокль. «Это ваш, товарищ капитан, возле сапога лежал!» «Какого сапога?» — не понял Кочергин и взглянул на свои ноги мысленно отметив, что речь, похоже, тоже постепенно восстанавливается. «Да вот же валяется!» — ткнул рукой себе за спину красноармеец. Только сейчас, увидев в нескольких метрах от себя на дне траншеи кроваво-грязный солдатский сапог, Артем вспомнил, что произошло. Он подошел к тому месту, где располагались бронебойщики, и в полузасыпанной ячейке обнаружил изувеченные взрывом человеческие останки. И это было все, что осталось от двух еще совсем недавно живых и здоровых людей. На бруствере своеобразным памятником погибшим, задрав ствол в небо, одиноко застыло противотанковое ружье. Но оскорбеть капитану было некогда. Фашисты, потеряв половину машины с первой линии атаки, перегруппировавшись, теперь сосредоточили свой удар на правом фланге советской обороны. Освободившийся участок фронта постепенно заполняли танки, двигавшиеся следом во второй и третьей волнах. Короткое затишье сменилось звуками вновь разгорающегося сражения. Что касается вражеской пехоты, то, остановленной плотным заградительным огнем красноармейцев, она так и осталась позади гитлеровских танковых порядков и активных действий, пока не предпринимал, видимо, чего-то выжидая. «Иди сюда!» – позвал бойца Кочергин бегло осмотрев противотанковое ружье и убедившись в его исправности. «Помоги принести перенести ПТР и патроны, не забудь. Кстати, как тебя зовут?» «Петр Каминский», — отозвался солдат, поднял с земли брезентовую сумку и, заглянув внутрь, пересчитал ее содержимое. «Двадцать патронов, товарищ капитан». «Отлично, Петя», — сказал капитан, показывая бойцу жестом в сторону оружейного приклада. «Раз, два, взяли». Вдвоем они достаточно быстро, насколько это вообще возможно, при перемещении в полусогнутом положении по скользко-грязному и неровному дну траншеи, приступая через убитых, огибая раненых, да еще и под огнем противника перетащили двухметровое, 17-килограммовое ружье на правый край наших позиций. И вовремя. Танки со свастикой завершали обходной маневр и были уже совсем близко, метров сто не больше. Установив ПТР на сошке между торчащими снега кустами, Кочергин, взявшись за рукоятку, отвел затвор назад до отказа, глубоко вздохнул и, повернув голову, негромко произнес. Хорошая у нас позиция. Пять заряжай. Тот не заставил себя ждать и быстро вложил 14,5-мм патрон в патроник. Закрыв затвор, Артем навел ружье на ближайший танк, целясь в крест на его борту и выстрелил. Мимо! Поглядев, в чем дело, Кочергин понял, что от взрыва или при переноске сбил с целик. «Патрон!» – скомандовал Артем, корректируя прицел. «Уже?» – лаконично откликнулся Каминский. Невдалеке разорвалось несколько снарядов. Впрочем, пронесшиеся на траншеи осколки не нанесли никому какого-либо урона. Кочергин снова нажал на спусковой крючок, с удовлетворением отметив, что на этот раз он попал. Но танк, как ни в чем не бывало, продолжал двигаться вперед, стреляя из пулемета по укрывшимся в траншеи красноармейцам. И словно нарочно подставлял под огонь новоиспеченного расчета противотанкового ружья, борт и корму. «Живу, учить твою мать!» — протидел сквозь зубы Артем, целясь в моторный отсек. «Получай!» Звук выстрела за грохотом боя не расслышал, но черный дым, поваливший из двигателя, говорил сам за себя. Танк проехал еще с десяток метров и, будто уткнувшись в невидимую стену, замер. Распахнулись люки, и немецкий экипаж стал выбираться наружу. Каминский дал по ним длинную очередь из ППШ. Двое танкистов упали. Остальные бросились ничком на снег и поползли к своим, плохо различимый с густыми клубами стелющегося над землей дыма. Вторая автоматная очередь, выпущенная Петром вдогонку, не причинила им вреда. Хорош, полий, заряжай! Толкнул его в бок Артем. Видишь, еще один ган съездит в гости. Из-за подбитого танка наполовину корпуса выдвинулся силуэт другой машины с выведенными на башне ярко-белой краской цифрами 738. Кочергин с шумом, выдохнув воздух из легких, потянул спусковой крючок и, почувствовав, что бронебойная зажигательная пуля ушла в цель, сразу дернул рукоятку затвор на себя. Петр тут же сноровисто вставил новый патрон. Следующий выстрел снова попал в цель. Танк остановился. «Отъездился, фашист!» Повернувшись к Каминскому, весело сказал Артем и хлопнул его ладони по спине. «Не совсем!» – прошептал боец, показывая рукой вперед. Кочергин взглядом проследил за его жестом и остолбенел. Башня уничтоженного танка неторопливо повернулась влево на 90 градусов и замерла. Не широкая диаметром всего лишь со спичечный коробок дула 50 миллиметровой пушки медленно опустилась вниз и уставилась своим черным, похожим на пустой глаз смерти, срезом прямо в лицо Артема. По крайней мере, именно такие ассоциации промелькнули в мозгу Кочергина в этот критический момент. «Уходим, товарищ капитан!» – крикнул Петр, разряжая остатки магазина ППШ в броню 738-го. «Поздно, ложись!» Кочергин резко толкнул бойца на землю, а сам повалился на него сверху. Раздавшийся в ту же секунду выстрел из танковой пушки из-за ничтожно малого расстояния слился с грохотом разрыва, поднявшего вверх бесчисленные комья земли в нескольких метрах позади тыльного бруствера траншеи. Немец промазал практически в упор. — Вставай, пехота, — потормошил Артем своего заряжающего, когда тот поднял голову, спросил. «Патроны где?» «Вот!» Поднимаясь на ноги, произнес Каминский и показал Артему брезентовую сумку, прижатую к животу. «Тогда заряжай, только голову не высовывай, чтобы немец не увидел». «Есть!» Каминский осторожно зарядил ПТР и отодвинулся, освобождая место для Кочергина. Тот быстро прицелился в башню танка приблизительно туда, где должен располагаться наводчик, и нажал на курок. Прошла секунда, другая, еще... Артем, не отрываясь, будто находясь под воздействием гипноза, смотрел на танк. И капитан указал, что танк тоже смотрит на него, глаза в глаза. — Чушь собачья! — прошептал Артем, приложив ладони к резко налившимся боли вискам. — Так не бывает. — Чего не бывает, товарищ капитан? — недоумевающе спросил Каминский, приподнявшись над брустером. Артем не ответил. Он не мог оторвать взгляда от проклятого танка, а его голова вся теперь словно пылала изнутри. Сквозь все рвущуюся наружу боль в мозг проник сильный тревожный гул, а перед глазами мутными видениями промелькнули объятые пламенем скрюченные человеческие фигуры. Еще мгновение и из распахнувшихся под сильнейшим внутренним давлением люков злополучного танка в атмосферу своем вырвались мощные языки пламени и клубы дыма а вместе с ними ушли головная боль и странное цепенение, так внезапно сковавшее все естество капитана Кочергина. Тряхнув головой, он повернулся к стоявшему рядом с удивленным лицом Каминскому и бодрым голосом сказал «А теперь, Петя, хватаем ружьишко и быстренько меняем дислокацию». Выбравшись на бруствер, капитан с бойцом подняли ПТР, согнувшись короткими перебежками пересекли пространство между траншеей и подбитыми ими двумя немецкими танками, и укрылись в небольшой ложбинке, находившейся как раз рядом с застывшим бронированными машинами. Отсюда и без бинокля открывался хороший обзор на всю текущую картину боя. И пока Каминский, матерясь полголоса на неровной скользкой поверхности, устанавливал ружье, Артем напряженным взглядом следил за происходящими вокруг событиями. Гитлеровские танки, несмотря на приличные потери, уже по всему фронту почти вплотную подошли к нашим позициям. И теперь последние отчаянные попытки их остановить навстречу врагу и своей почти неминуемой гибели выдвинулись вооруженные гранатами и бутылками с горючей смесью истребители танков. Несколько десятков бойцов, сжимаясь в снег, ползли по полю, стараясь оказаться в мертвой зоне для стрелков вражеских экипажей. Но танков было много, двигались они достаточно плотно, и курсовые пулеметы МГ-34 держали под перекрестным огнем. Практически каждый квадратный метр земной поверхности. «Их всех убьют», – прошептал Артем, вытирая ладонью внезапно покрывшийся холодный спаренный лоб. «Они уже мертвые». Действительно, большинство красноармейцев просто не успевали подобраться к немецким танкам на расстоянии броска гранаты. Их тела, прошитые пулями, в нелепых позах застыли на потемневшем от копоти и крови снегу но некоторым смельчакам все же удалось. И еще около десятка фашистских танков навсегда завершили свой крестовый поход на восток. Выстрелы, крики, разрывы снарядов, лязг гусеницы, рокот моторов — все смешалось в адском представлении. «Пора за товарищ капитан!» — хриплый голос Петра оторвал Кочергина от пассивно-тягостного созерцания этого акта кровавой драмы. «Агрегат к бою готов!» Перевернувшись на живот, Артем протер плечевой упор приклада и приготовился к стрельбе. Совсем рядом, буквально в какой-то сотне метров, на самый край нашего правого фланга обороны надвигались пять еще оставшихся на ходу танков. Все остальные на данном конкретном участке местности были уже подбиты или уничтожены. «Смотри, Петр!» – назидательным тоном произнес капитан. «Перед нами цель групповая, смешанная. Три средних танка Т-3 и два легких Т-2. Идут кучно. Стреляй, не хочу. Он нажал на курок и после выстрела начал перезаряжать ружье. Каминский молниеносно засунул очередной патрон. Опять раздался выстрел. Затем еще два. Попали, товарищ капитан, радостно закричал Петр. Горит поганец. Тише, Петя. Я чуть не оглох, улыбнулся Кчергин Сколько патронов осталось? Десять. «Тогда продолжим наш танец с саблями». За следующие полторы минуты, действуя четко и слаженно, они подожгли еще два танка. Удачи на нашей стране», — промелькнула в мозгу Артема предательская мысль. «Три-четыре выстрела, и танка больше нет». Он автоматически потянул за спусковой крючок, но ни выстрела, ни отдачи не случилось. «Петр, ты где ходишь? Заряжай!» Оторвавшись от прицела, сказал Артем. «Нечем» развел руками боец, показывая перевернутую вверх дном пустую брезентовую сумку. Финит для комедии. Плох, Петя, пистолетом и автоматом мы вряд ли остановим он тех фрицев. Артем взглядом указал Каминскому на два легких танка с ревом, развернувшихся в их сторону. Да, товарищ капитан, два это многовато. Что-то высчитывая, задумчиво ответил боец. Танки приближались. Один чуть спереди, другой сзади левее. Внезапно из-за траншеи выскочил боец, фигуру которого показалась Кочергину знакомой и, не скрываясь, в полный рост бросился на перерез второму танку. Быстро преодолев отделявшие их расстояние, он на ходу забрался на крышу моторного отделения и попытался с помощью саперной лопатки вскрыть двустворчатый люк доступа к двигателю. Когда ему это удалось, храбрец зачем-то почесал голову за правым ухом, достал из-за пазухи связку гранат и в буквальном смысле запихнул ее в открытый люк. Затем, проведя руками там внутри какие-то манипуляции, он резко спрыгнул на землю и отбежал в сторону, укрывшись за невысоким бугорком. «Это же младший лейтенант! Ну, тот, что папирос у меня стрельнул! Вот дает, парень!» — восхищенно крикнул Артем, толкая Каминского в плечо. «Смотри, сейчас рванет!» Тотчас мощный взрыв потряс корпус гитлеровского танка и он остановился, обнятый клубами черного дыма. «Теперь мне пора», – прошептал Каминский, резко выдернул тело из ложбинки и сноровисто пополз навстречу своему танку. «Стой! Назад!» Артем попытался схватить Петра за ногу, но вместо этого упал лицом в снег и зашелся в приступе кашля, поперхнувшись холодным воздухом. Тем временем Каминский, укрываясь за холмиками и редко растущими деревьями, отполз метров на двадцать от капитана, и, достав противотанковую гранату, спрятался за сломанным взрывом березой. Он ждал, когда немец окажется достаточно близко для точного броска. Танк, не сбавляя скорости и разбрасывая гусеницами комья земли и снега, бодро сокращал дистанцию. Неожиданно на полном ходу открылся башенный люк, из него практически по пояс высунулся одетый в черную форменную куртку китлеровский офицер и по закону подлости сразу же встретился взглядом с Петром. Тот протянул руку в поисках ППШ, но тщетно, автомат остался на прежней позиции. Между тем фашист прокричал несколько слов по-немецки, очевидно обращаясь к кому-то внутри танка, и, нахмурив белесой брови, пригрозил Каминскому кулаком. А через мгновение гитлеровец уже навел на Петра пистолет-пулемет МП-40, неизвестно как оказавшийся в его руках. Танк, замедлив ход, остановился. До него оставалось еще метров двадцать. — Далековато, — прошептал Каминский, сжимая вспотевшую ладонью рукоять гранаты. — Давайся, большевик! — с противным акцентом на ломаном русском произнес фашист и повел автоматным стволом немного в сторону и вверх. — Поднимай руки, красный Боров! — Сам ты Боров! — огрызнулся Петр в ответ, с трудом напрягая внезапно ставшие ватными ноги. — А я злой дикий бабуин! Все-таки не очень приятно почти безоружному человеку находиться под прицелом, осознавать, что твоя жизнь висит на тонком волоске. Понимая, что шансов почти нет, Петр, неся колесица и заговаривая немцу зубы, решил, однако, рискнуть и коротким рывком преодолеть несколько метров по открытому полю, а затем уже бросить гранату наверняка в гусеницу или корму танка. И звезды были сегодня на его стороне. «Что есть бабуин?» Удивился фашист, произнеся по слогам непонятное слово. И тут же с воплем и грохотом исчез во внутренностях танка, спасаясь от града пуль, выпущенных Артемом из автомата Каминского. «Давай!» – самому себе крикнул Петр и ринулся вперед. Слабость в ногах исчезла, наоборот, Каминский почувствовал себя многожильным кентавром. Он в два прыжка покрыл лишние метры и расчетливо метнул гранату, целясь в моторный отсек. Пав на землю, Петр закрыл голову руками и вовремя. Мощный взрыв противотанковой гранаты разметал в разные стороны куски брони и металла. Танк вспыхнул, как пионерский костер. Экипажу выбраться из горящей машины не удалось. — А ты говоришь, Красный Боров! — поднимаясь на ноги, произнес Каминский. Отряхнулся и быстрым шагом направился в сторону, где на фоне относительно белого снега темным пятном выделялась монументальная фигура — Капитану Кочергина. Петр ожидал похвалы или еще чего подобного, но вместо поздравлений Кочергин обрушился на него с гневной тирадой. «Ты куда полез, сынок? И почему без приказа?» С каждым новым словом капитан распалялся все больше. «С одной гранатой на танк жить надоело. А если осечка или немец бы попался не такой тормознутый, что тогда? Валялся бы сейчас под березкой дырявой, как решето. Товарищ капитан!» — возразил Петр с безупречной, как ему казалось логикой. — Ну кто-то же должен был остановить этот тон А кроме нас с вами никого не было. Вы командир, должны руководить. Ты да гранаты имел только у меня. — И он прав, товарищ капитан. — Другого варианта не было. — Кстати, спасибо за гранаты. Неожиданно раздавшийся за спиной Артема, голос заставил его вздрогнуть и резко обернуться. Рядом стоял улыбающийся младший лейтенант. Это ему Артема оставил на хранении связку трофейных гранат. «А ты не улыбайся, лейтенант младший еще!» То ли пошутил, то ли всерьез сказал Кочергин. «И не защищай этого чумазового бабуина!» После таких слов все трое весело рассмеялись. И громче всех хохотал суровый капитан Кочергин. Когда короткое веселье закончилось, троица направилась назад в траншею. Петр с младшим лейтенантом несли теперь уже бесполезные ввиду отсутствия боекомплекта противотанковое ружье. Позади, с ППШ в руках, прикрывал отход ребят Артём. Но в спины им пока никто не стрелял. Похоже, опять наступило временное затишье. Танки вермахта, оставив на поле боя около 50 машин, так и не смогли прорвать нашу оборону и вместе с пехотой откатились на полкилометра назад. Фашисты ощутимо получили по зубам, но Кочергин понимал, что еще одной атаки красноармейцам не отбить. Воспользовавшись передышкой, он приказал оказать помощь раненым и сосчитать убитых. Только безвозвратные потери пехотинцев составили почти 300 человек, плюс погибли 12 разведчиков. Что касается комендантского взвода, то есть всего личного состава, этого подразделения в живых не осталось никого. Боеприпасы тоже оказались на исходе. у бойцов почти уже не было, а заряжать противотанковые ружья стало просто нечем, закончились патроны. «Что делать?» – размышлял Кочергин, наблюдая за фашистскими танками, маневрирующими поодаль. ПТР против них теперь так же бесполезно, как березовые дубины или саперные лопатки. Можно, конечно, броситься в штыковую атаку и всем геройски погибнуть, но это глупо и бессмысленно. Да и кто дал мне право понапрасну жертвовать людьми? Видно, крепко меня контузил, раз ничего путного в голову не лезет. Надо перекурить, хотя и это не поможет. Артем стал рыться в поисках папирос, но в карманах было пусто. «Здесь не пруха", в сердцах произнес Кочергин и наткнулся взглядом на радостные лица даже внешне очень между собой похожих красноармейца Каминского и младшего лейтенанта, имени которого Артем до сих пор не знал. «Не понял, юноши, разве я что-то смешное сказал?» «Танки, товарищ капитан!» Вместо ответа восторженно крикнул Петр, показывая рукой в направлении березовой рощи раскинувшийся в двух километрах позади советских позиций. «Наш, танки!» Не веря своим ушам, Кочергин быстро приложил бинокль к глазам, и словно тяжеленный камень упал с его души. Из леса на оперативный простор, сминая редкий кустарник и молодые деревца, вырвалось около сотни новеньких, только сошедших с конвейера 34. -ок. Развернувшись широким фронтом, стальная и краснозвездная лавина стремительно неслась подобно океанскому цунами, который никто и ничто уже не в силах остановить. Гитлеровцы, явно не ожидавшие такого поворота, начали беспорядочное отступление, больше похожее на паническое бегство. «Ну вот, кажется, и все», — прошептал Артем и грустно улыбнулся молодым ребятам одними уголками губ. «Мы выставили, парни». — Но какой ценой? — Это война, товарищ капитан, — негромко сказал младший лейтенант и по-мальчишески смыгнул носом. — А войны без потерь не бывает. Просто сегодня нам повезло больше, чем другим, хотя еще не вечер. — А ты, я погляжу, философ, — слегка удивленным голосом произнес Кочергин. — Твоя фамилия, часом не Спиноза? — Никак нет, товарищ капитан. Моя фамилия Буренков младший лейтенант Сергей Буренков. — Вот и славненько, — сказал Артем, вспомнив мимоходом, что именно эти слова и также совсем не в тему часом ранее произнес в разговоре с ним майор Седов. — А заберу-ка я вас, ребят, к себе в разведку. Согласны? — Конечно, — злехвастки ответил за обоих Буренков. — Но с одним условием, товарищ капитан, — добавил Каминский и ухмыльнулся. — Вы не будете называть меня чумазом бабуином